Глава 29. Я очень стараюсь. Я ее покормила. Мама улыбается, покачивая спящую соню на руках. Мама сидит на диване в гостиной, а вокруг нее разбросаны игрушки, погремушки и обрывки цветной бумаги. Заметив мой недоуменный взгляд, она шепчет: Цвета учили. А не рановато. И цвет фуксии! Мама тихо смеется, ее просто привел в восторг. Смотри! Наклоняется и выдыхает в умиротворенное личико. Фуксия. И Соня сквозь сон улыбается, сморщив крохотный носик. А вот голос мамы становится еще тише. Цвет капучино ей не нравится. И какой из всего этого великолепного разнообразия цвет капучино? Шипит Валерий у меня за спиной. Ты еще тут? Оглядываюсь. Тебе никуда не надо. «Твой новый проект там не горит?» «Вот тот!» — шепчет мама, взглядом указывая на коричневый обрывок. «Ты меня привез, щурюсь на Валерия. «Свободен. Если честно, сама удивляюсь своей наглости, но я либо рыдаю, либо грублю. Выбор невелик. Вечером поговорим. Нам не о чем говорить, Валерий». «Вечером мы идем на благотворительный ужин». Мама опять встревает в наш тихий разговор. «Вика тебя не предупредила?» «Так, это какая-то игра. И удивляться сейчас внезапному ужину и сделать неверный шаг». «Да как-то подходящего момента не случилось». Взгляда не отвожу, а сердце все равно замирает в ожидании того, что мою ложь раскроют. «Что еще за ужин?» «Валерий тоже не собирается мне уступать в гляделках». «От Арасовых», — отвечает мама. «Да, от Арасовых», — киваю я и скрещиваю руки на груди. Черт знает, что за Арасовы, но буду делать вид, что это мои лучшие друзья, которых я давно и очень хорошо знаю». «Николай и Аня Арасовы», — уточняет Валерий, вскинув бровь. «Да», — безоблиценно отвечаю я. «Ответ неверный», — приближает ко мне лицо, которое бледнеет от злости. «Ты не знала об ужине!» Выдерживает секунду и цедит сквозь зубы. Артур и Виталина Арасовой, Вика. «Оставь меня в покое!» — рычу я в ответ. «Я иду на ужин, Валера. Пока ты тут раздуваешься, как большая злая жаба, часики тикают. Время — деньги, золотой мой». «Уж кто тут большая злая жаба, так это твой дядя?» «Сделаю вид, что я этого не слышала». Мама вздыхает. Валерий издает какой-то странный звук, похожий на всхрап разъяренного жеребца во время гона, когда того легает упрямая кобыла. Разворачивается и уходит. Жду, что он хлопнет входной дверью, чтобы показать, насколько он зол и недоволен. Однако этого не происходит. Дверь закрывает тихо и даже без щелчка. Видимо, не хочет будить Соню своими психами. «Да уж», — подытоживает мама. «Я за отсосом шагаю на кухню» а то реально лопну. Через пять минут я сижу рядом с мамой, прижимая молокоотсос к левой груди. Моторчик едва слышно и мягко урчит. Я чувствую себя дойной коровой. Смотрю на люстру. Не говори так. Благотворительный ужин — это идея дяди? Нет, моя. Мама перекладывает Соню в люльку. Но я у него научилась подгадывать нужный момент, чтобы получить желаемое. Я давно хочу выйти с тобой куда-нибудь, но к тебе же не подступиться». «Опять я виновата», — недовольно цыкаю. «Прекрасно». «Я неправильно выразилась», — Кладет ладонь на колено. «Извини». «Сейчас зареву, но, блин, не самый подходящий момент. Надо сначала молочные реки осушить, а уже потом выпускать ручьи слез, которые все равно текут по щекам». «Вика, только не обнимай». Сипло шепчу я, сглатывая ком слез, А то накроет. да и с молоком разобраться. Это такая подстава быть женщиной, мам. Не зря я хотела быть мальчиком. И Соня ведь девочка родилась. Схлипываю. Ей, как и мне, не повезло. Я аж поскуливаю от отчаяния. Тихо так и мама тоже всхлипывает, мягко сжимая моё колено. Мама, держи себя в руках. Еще на минут десять. Я очень стараюсь. «Я тоже». Медленно и синхронно выдыхаем, глядя на Соню, которая сладко причмокивает. Маленький сытый человек спит, а вокруг нее кружатся интриги, боль, обиды и разочарование вместе с сожалением. «Что за ужин?» Обрываю гнетущую тишину хриплым вопросом. «Аукцион будет небольшой, а средства пойдут в кризисный центр для женщин», отвечает мама и торопливо вытирает слезы. «Можно не стесняться в ставках, за все платит Юра». «Ясно. Он тоже там будет?» «Да упаси Боже!» — мама отмахивается. «Он там все испортит своим ценным мнением по поводу всего, что увидит. И ладно бы со мной только делился, он же другим в лицо говорит все. Да так говорит, что сначала непонятно, а когда понятно, то уже поздно оскорбляться». «Ты его любишь?» Прямо и открыто смотрю в глаза мамы, которая вздрагивает от моего вопроса. Молчит. И это молчание — признак того, что все очень непросто в отношениях мамы и дяди. И я не вижу в ее глазах отвращения или презрения. Если вы поженитесь, я не стану называть его папой. «Что?» — мама моргает. «И даже не проси». Откручиваю бутылочку с молоком, передаю ее маме. «Закрой, пожалуйста». Я не хочу за него замуж. Мама подчиняется моему спокойному приказу. Но я уже натолкнула его на эту мысль в одном из разговоров, пожимая плечами. И она ему понравилась. Мама отставляет бутылочку, складывает руки на коленях и шепчет. Вот чёрт! Косит на меня испуганный взгляд. Ты должна быть против. Он у тебя хотя бы не гуляет. Вытягиваю ноги, откидываясь назад. Какой молодец. Ну, вот еще бы он посмел гулять, ревниво шипит мама, а затем закрывает глаза, выдыхает и встает. Пойду пошуршу в твоем гардеробе и подберу что-нибудь красивенькое.